Ничтожество. Жили они в глуши, постоянно ожидая опустошения, или время от времени глупого ребенка, который не страшился ночной тьмы. Детская сказка, верно. Однако эта цитата из Незабытых теней, похоже, намекает на истину, которую я ищу. Смотри страница 82, четвертое сказание. Проснувшись, колодин ощутил знакомый ужас. Почти всю ночь он лежал без сна на жёстком полу и пялился во тьму, размышляя: зачем пытаться? Зачем стараться? Для этих людей надежды нет. Он чувствовал себя странником, который отчаянно искал вход в город, чтобы спастись от диких зверей. Но город располагался на крутой горе, и как ни старайся, её не обойти на высокий склон не взобраться. Тысяча разных путей Один и тот же результат. То, что он пережил казнь, не спасет его людей. Если научит их бегать быстрее, это тоже их не спасет. Они приманка. Действия приманки никак не влияли на ее предназначение или судьбу. Колодин вынудил себя подняться. Он чувствовал себя разбитым, словно очень старый мельничий жернова, и по-прежнему не понимал, каким образом сумел выжить всемогущий. ты меня уберёг. спас, чтобы я смог увидеть, как они умирают. Нужно было вожечь молитвы, дабы послать их к Всемогущему, который ждал, пока его вестники не отвоюют чертоги спокойствия. Колодину это всегда казалось бессмысленным. Всемогущий предположительно все видел и все знал. Так почему ему требовалось возжигание молитвы, чтобы что-то предпринять, и зачем люди вообще должны сражаться вместо него? Каладин покинул казарму. вышел на свет и застыл. Они ждали его, выстроившись в шеренгу. Разношерстная компания мостовиков в коричневых кожаных жилетах и штанах, не прикрывавших коленей. Грязные рубашки с рукавами, закатанными по локоть и шнуровкой спереди. Грязная кожа, несчастные шевелюры, и при этом, благодаря подаренной камне бритве, у всех были аккуратные бороды или чисто выбритые лица. Все остальное выглядело потрёпанным, но лица чистые. Колодин нерешительно поднял руку к лицу, коснулся собственной неопрятной черной бороды. Его люди как будто чего-то ждали. Что? спросил он. Переминаясь ноги на ногу, они поглядывали в сторону склада. Ждали, что он их поведет тренироваться, конечно же. Но тренировки бесполезны. Он открыл рот, чтобы им об этом сказать, но помедлил, увидев, что кто-то приближается. Четверо мужчин, несущих паланкин. Рядом с ними шёл высокий, худой человек в фиолетовом сюртуке светлоглазого. Мостовики обернулись посмотреть. "Это ещё что?" спросил Хобер, почёсывая худую шею. "Следует понимать замену Ламарила", предположил и осторожно протолкнулся сквозь строй мостовиков. Откуда-то вспорхнула силы, приземлилась ему на плечо как раз в тот момент, когда носильщики остановились прямо перед колодином и развернули паланкин. Внутри оказалась темноволосая женщина в узком фиолетовом платье, украшенном золотыми глифами. Она возлежала на боку, сиденья устланом подушками. Глаза у нее были бледно-голубые. "Я Светлость Хашаль", сказала дама с легким холинарским акцентом. "Мой муж, Светлорд Матал, ваш новый капитан." Колодин прикусил язык едва сдержав ответное замечание. Ему доводилось сталкиваться со светлоглазами, которых повышали, назначая на такие посты. Сам мотал, ничего не говорил, просто стоял, держа одну руку на мече. Он был высоким, почти как Каладин, но тощим и с холеными руками, и его меч редко бывал в деле. Нас предупредили, сообщила Хашаль. Что от вашего отряда стоит ждать неприятностей. Она устремила на Колодина пристальный взгляд прищуренных глаз. "Кажется, ты пережил суд Всемогущего. У меня послание тех, кто стоит выше тебя. Всемогущий дал тебе еще один шанс доказать свою пригодность в качестве мостовика, вот и все. Кое-кто пытается придать этому событию слишком большой смысл. Почему великий князь Садия запретил Зивакам появляться здесь, чтобы поглядеть на тебя?" В намерение моего супруга не входит командование мостовыми отрядами с расхлябанностью предшественника. Мой супруг, уважаемый благородный соратник самого великого князя Садиаса, а не почтйтемноглазый полукровка вроде Ламарила. В самом деле, спросил Каладин, – «а чего же ему тогда поручили чистить этот нужник? На лице Хашаль не отразилось ни намёка на гнев. Она щёлкнула пальцами, и один из солдат, шагнув вперёд, попытался ударить Каладина тупым концом копья в живот. Колодин поймал древко. Старые привычки не подвели. В его разуме пронеслись вероятности, и он увидел схватку до того, как она состоялась: дёрнуть за копье, лишить солдата равновесия, шагнуть вперёд, ударить локтем в предплечье, чтобы он выронил оружие, подхватить копье, крутануть и ударить солдата в висок. Повернуться, замахнуться и подсечь двоих, что ринуться на помощь товарищу. Поднять копье и за такое Колодина попросту убьют. Он отпустил тупой конец копья. Солдат моргнул, удивленный тем, что обычный мостовик блокировал его удар. Нахмуривший солдат скинул копье и тем же тупым концом ударил Каладина по голове. Каладин поддался, позволил сбить себя с ног. Голова загудела от удара, но перед глазами все перестало крутиться уже через миг. Будет болеть, но вроде обошлось без сотрясения. Он несколько раз глубоко вздохнул, лежа на земле и сжал кулаки. Пальцы, что касались копья, как будто горели. Солдат шагнул назад на свой пост возле Паланкина. "Никакой расхлябанности", спокойно проговорила Хашаль. "Если хочешь знать, мой супруг попросил об этом назначении. Мостовые расчеты представляют собой важный элемент в успехе Светлорда Садия со войне расплаты". То, как ими руководил Ламарил, позор. Камень присел, помогая Колодину подняться, и бросая хмурые взгляды на светлоглазых их солдат. Каладин с трудом встал, прижимая ладонь к голове. Пальцы ощущали что-то скользкое и влажное, и струйка теплой крови побежала по его шее на плечо. Отныне, объявила Хашаль, помимо обычного мостового дежурства, каждый расчет получит всего одно постоянное рабочее дежурство. Гас Коротышка сержант высунулся из-за полонкина. Колодина не заметил его там. За носильщиками и солдатами. Газ несколько раз поклонился. Да, Светлость. Мой супруг желает, чтобы четвертый мост постоянно дежурил в ущельях. Когда они не на мостовом дежурстве, пусть спускаются в расщелины. Это куда эффективнее. Они будут знать, какие зоны очистили недавно и не потратят время зря. Ты понимаешь? эффективность. Пусть начинают немедленно. Она постучала по стенке паланкина. Носильщики развернулись и понесли её прочь. Её супруг пошёл рядом. Так и не сказав ни слова, Гас поспешил за ними. Колодин глядел им вслед, прижимая ладонь к голове. Даня побежал за повязкой для него, «Дежурство в ущельях». Проворчал муж. Отличная работа, Лардёнаш. Неущельный демон так стрелы Паршенди нас точно прикончат, к её вещей радости. Что же мы будем делать? спросил тощий лысоватый пит с тревогой в голосе. Работать, сказал Колодин и взял у Дани бинт, а потом ушёл, оставив их перепуганных и сбившихся в кучу. Через некоторое время Колодин стоял на краю пропасти и смотрел вниз. Горячий свет полуденного солнца обжигал ему заднюю часть шеи. И тень его ложилась поперёк расщелины, сливаясь с тенями внутри её. Я бы мог полететь, подумал он. Шагнуть вперёд и упасть, почувствовать ветер лицом, испытать несколько мгновений полёта, несколько прекрасных мгновений. Парень присел, схватился за верёвочную лестницу и спустился во тьму. Другие мостовики молча последовали за ним. Они заразились его настроением. Колодин знал, что с ним происходит. Шаг за шагом он превращался в то же самое ничтожество, каким был. Он всегда знал об этой опасности. Просто цеплялся за мостовиков как за спасательный трос. Но теперь его хватка слабела. Пока спускался сверху, свалилась полупрозрачная бело-голубая фигурка в чем то вроде качелей. Их верёвки исчезали в нескольких дюймов над головой сил. Что с тобой не так? тихонько спросила она. Каладин просто продолжал спускаться. Ты должен быть счастлив. Ты пережил бурю. Другие мостовики были так воодушевлены. Мне хотелось подраться с тем солдатом, прошептал Каладин. Сил склонила голову на бок. Я бы его победил. Я бы, наверное, мог победить всех четверых. Я всегда был хорош скопьём. Нет, не хорош. Дюрк называл меня изумительным, прирожденным солдатом, танцором с копьем. Может, и впрямь стоило сразиться с ними. Я думал, ты не любишь убийства. Ненавижу их, она сделалась прозрачнее. Но я уже помогала убивать. Каладин повис на лестнице. Что? Это правда? Я помню, очень смутно. Как? Не знаю. Она сделалась еще бледнее. Я не хочу об этом говорить, но так было правильно. Я уверена. Каладин провисел еще мгновение. Сверху позвал Тефт, спросил, все ли в порядке. Парень снова начал спускаться. Я не стал сражаться с солдатом сегодня, сказал он, глядя в скальную стену. Потому что ничего бы не вышло. Отец говорил мне, что нельзя защищать, убивая. «Ну так вот. Он ошибся. Но он ошибся, повторил Колодин, потому что считал, будто можно защитить как-то иначе. Нельзя. Весь мир хочет, чтобы они умерли, и пытаться их спасти бессмысленно. Он достиг дна, ступил во тьму, следующим спустился Тефт и зажёг свой факел. Покрытые мхом каменные стены озарились мерцающим оранжевым светом. Почему ты её не принял? Прошептала Сил, подлетая и усаживаясь на плечо Каладина. Славу. Тогда, много месяцев назад. Каладин покачал головой. Нет. То было совсем другое. Что ты сказал? Тефт поднял факел. Лицо пожилого мостовика в неровном свете выглядело старше обычного. Из-за теней морщины казались глубже. Ничего, Тефт. Ничего важного. Сил шмыгнула носом, услышав его. Колодин не обратил внимания, зажег свой факел от факела Тефта и стал дожидаться остальных мостовиков. Когда все спустились, он повел их во тьму на дне неращелиной. Бледное небо казалось бесконечно далеким. Это место словно гробница с гниющей древесиной и озёрами стоячей воды, в которых лишь личинки кремлицов чувствовали себя вольготно. Мостовики сами того не осознавая, сбились в кучу, как всегда здесь делали. Коладин шел первым, и сил притихло. Он дал Тефту мела отмечать направления, не останавливался, чтобы подобрать трофеи. Шёл не быстро. Другие мостовики время от времени шепотом переговаривались позади них. Слишком тихо, чтобы разбудить эхо. Казалось, сумрак поглощает их слова. В конце концов Коладин догнал рогаед. "Они дать нам тяжелую работу, но мы мостовики! жизнь трудная, да?" Ничего нового не быть. Нам надо план. Какая будет наша следующая битва? Камень не будет никакой битвы. Но ведь мы одержали великую победу. Послушай, ты еще недавно в быть в бреду. Ты должен был умереть. Я это знать наверняка. Но взамен ты ходить, сильный, как любой другой. Ха! Сильнее! Чудо быть. Улиткинаки ведут тебя. Это не чудо, возразил Каладин. Больше похоже на проклятие. Какое же это проклятие, мой друг? Камень рассмеялся. Он прыгнул в лужу и откатил Тефта, который шел позади. Здоровяк-рогаед временами становился совсем как ребенок. Жить это никак не быть проклятие. Как еще называть то, что я вернулся, чтобы увидеть, как вы все умрете?» Лучше бы я умер во время той бури. Теперь меня просто подстрелит какой-нибудь лучник паршенде, как и всех нас. Камень забеспокоился, когда Каладин не захотел продолжать разговор. Он отстал. Они все шли и шли, ёжис привиде и ущельных демонов на стенах. В конце концов они набрели на тела, которые великие бури свалили большой грудой. Колодин остановился, поднял факел, Остальные собрались вокруг него. В тупик неглубокой расселины занесло где-то 50 тел. Они лежали там друг на друге, стеной из мертвецов, из которой свешивались руки, торчали палки и прочий мусор. Колодину хватило взгляда, чтобы понять, тела достаточно старые и уже начали вздуваться и разлагаться. Позади кого-то вырвало, и он спровоцировал еще нескольких на то же самое. Вонь была ужасной, кремлецы и падальщики побольше рвали и грызли тропы, но свет заставил их броситься в росыпную. Недалеко лежала оторванная рука, от неё уводил кровавый след. Также виднелись свежие царапины на лишайнике, футов 15 от пола. Ущельный демон выдрал себе одно из тел и уволок, чтобы сожрать. Он мог вернуться за остальными. Колодина не вырвала Он воткнул свой наполовину сгоревший факел между двумя большими камнями и принялся за дело, вытаскивая трупы один за другим. По крайней мере, они еще не до такой степени сгнили, чтобы разваливаться на части. Мостовики медленно подтянулись и стали помогать. Колодин позволил себе отрешиться от происходящего, перестать думать. Вытащив все трупы, мостовики разложили их в линию. Потом начали стаскивать доспехи, обыскивать карманы, снимать ножи с поясов. Парень предоставил другим собирать копии и работал поодаль сам по себе. Ты присел рядом с Каладином и перевернул труп, чья голова разбилась при падении. Начал расстегивать ремень на нагруднике погибшего. Поговорим. Каладин промолчал. Он продолжал трудиться, не думая о будущем, не думай о том, что будет. Выживай. Не тревожься, но и не отчаивайся. Просто будь. Каладин!» он поёжился. Голос Тефта был словно нож, которым вскрывают панцирь. Если бы я хотел поговорить, проворчал Каладин. Разве ушёл бы в сторону от всех? Это верно. Тефт наконец-то расстегнул ремень нагрудника. Они переживают. Все хотят знать, что мы будем делать дальше. Колодин вздохнул, потом встал и повернулся к мостовикам. "Я не знаю, что делать. Если мы попытаемся защитить самих себя, садец нас накажет! Мы приманка, и мы умрем! Я ничего не могу с этим поделать. Это безнадёжно". Мостовики потрясенно уставились на него. Колодин отвернулся от них, присев рядом с Стефтом, снова принялся за работу. "Ну вот, сказал он. Я им все объяснил. Дурак, тихо проговорил Тефт. Ты столько всего сделал, и теперь бросаешь нас. По мостовики вернулись к работе. Каладин к уха слышал их ворчание. Вот ублюдок, морчал Мош. Я же говорил, что этим закончится. Бросаю вас, прошипел Каладин. Просто оставьте меня в покое. Дайте мне снова впасть в апатию. По крайней мере, она спасает от боли. Тефт. Я часы напролёт пытался разыскать выход, но его нет. Садес хочет, чтобы мы умерли. Светлоглазые получают то, что хотят. Так устроен мир. И что? Колодин, не обращая на него внимания, вернулся к работе. Нужно было стащить сапог с одного солдата, чья малая берцовая кость, похоже, сломалась в трех местах. Из-за этого сапог никак не хотел сниматься. Ну ладно, возможно, мы и умрем», — согласился Тефт. Но быть может, дело не в выживании. Почему из всех мостовиков именно Тефт пытался его подбодрить? Если наша цель не выживание, Тефт, что тогда? Колодину наконец-то удалось снять сапог. Он повернулся к следующему на очереди трупу и застыл. Это был мостовик. Колодин его не узнал, но жилетка и сандалик говорили сами за себя. Он лежал у стены, безвольно раскинув руки. Рот его был приоткрытым, глаза выпали. С одной ладони кожа была содрана и болталась точно лоскут. "Я не знаю, какая у нас цель", проворчал Тефт. "Но мне противна сама мысль о том, чтобы сдаться. Надо продолжать бороться до тех пор, пока стрелы не разыщут нас. Ты ведь сам знаешь, путь прежде цели". "Это еще что такое?" Да так. Тефт быстро отвел глаза. Слышал как-то раз. Так говорили сияющие отступники. Заметил проходивший мимо Сигзил. Колодин посмотрел на него. Тихий жерец положил щит на груду трофеев, потом глянул вверх. Его коричневая кожа казалась черной в свете факелов. Это был их девиз, точнее часть девиза. Жизнь прежде смерти, сила прежде слабости, путь прежде цели. "Сияющие отступники?" спросил Шрам с целой охапкой ботинок. "И кого угораздило дело их поминать?" "Тефта" буркнул Мош. "Вот еще!» Я просто повторил, что однажды слышал. А что это вообще значит?" спросил Дани. "Я же сказал, что не знаю," рявкнул Теф. "Предполагается, это был один из их символов веры," объяснил Сигзель. "В Юлае много тех, кто не забыл о сияющих, и хотят, чтобы те вернулись." Да кто может хотеть их возвращения? Изумился Шрам и прислонился к стене, скрестив руки на груди. Они же предали нас приносящим пустоту. Ха! воскликнул Камень. Приносящие пустоту чушь для низинников! Сказка быть, Рассказывать дети у костра. Они были настоящими, возразил Шрам с внезапным пылом. Это все знают. Все, кто слушает сказки у костра. Со смехом ответил камень. Слишком много воздуха. От него ум делается мягкий. Но вы все равно быть моя семья, просто тупая. Тефт нахмурился. Остальные продолжали спорить о сияющих отступниках. Путь прежде цели, прошептала Сил на плече Каладина. Мне это нравится. Почему? Каладин присел развязать сандалии мертвого мостовика. "Потому", сказала она с таким видом, словно это был исчерпывающий ответ. "Тефт прав. Я знаю, ты хочешь сдаться, но ты не можешь. Почему нет?" "Вот просто не можешь и все. Нас теперь все время будут отправлять на дежурство в ущельях", заговорил Каладин. "Мы не сможем собирать тростник, чтобы зарабатывать деньги". Значит, больше никаких бинтов, антисептика, еды для ночных посиделок. Тут столько трупов, что мы неизбежно пориёмся на споры о гниении, и люди начнут болеть. Если ущельные демоны раньше нас не съедят, или мы не утонем во время внезапной великой бури, и нам придется таскать мосты отсюда и до конца преисподней, теряя одного человека за другим, это безнадежно. Мостовики все еще говорили об отступниках. Они помогали другой стороне, настаивал Шрам. Из самого начала были продажными шкурами. Тефт это оскорбило. Желистый мостовик выпрямился, и ткнул Шрама пальцем. Ты ничего не знаешь. Это было давным-давно, никому не известно, что случилось на самом деле. Почему же тогда во всех историях говорится одно и то же? не отступал Шрам. Они бросили человечество, В точности, как светлоглазы бросили нас. Может, Колодин прав, может, надежды впрям нет. Каладин опустил глаза. Слова застряли в его памяти. Может, Колодин прав. Может, надежды впрям нет. Однажды он уже так поступил. У своего последнего хозяина, до того, как его продали Твалкову и сделали мостовиком. Он сдался. После того, как Тихой ночью спровоцировал Гашель и остальных рабов на бунт, их перебили. Колодин каким-то образом выжил. Забери все Буря, но почему он постоянно выживает? Я не могу это сделать снова. Парень зажмурился. Я не могу им помочь. Тен. Такс. Гашель. Долет. Безыменный раб, которого он пытался вылечить в фургоне для рабов Твалква. Все ждала одна и та же участь. Прикосновение Каладина обрекало на смерть. Иногда он давал им надежду, но разве надежда не была предвестницей краха? Сколько раз человек может упасть, прежде чем у него не останется сил, чтобы подняться? Мне просто кажется, что мы ничего не знаем, проворчал Теф. И не нравится то, что светлоглазые говорят о прошлом. Чтобы вы все знали, их бабы переписали всю историю. Тэв, даже не верится, что ты об этом споришь, спросил рассерженный Шрам. Что дальше? Мы позволим приносящим пустоту украсть наши сердца, вдруг их просто неправильно поняли? Или вот Паршенди? Может быть, им следовало разрешить убивать наших королей, когда вздумается? Не пошли бы вы оба в бурю, рявкнул Мош. Это не имеет значения. Вы слышали Колодина? Даже он считает, что мы почти покойники. Колодин больше не мог выносить этот разговор и побрел прочь во тьму подальше от горящих факелов. Никто за ним не последовал. Он оказался в месте, полном мрачных теней, озаренным лишь светом узкой небесной ленты, что виднелось где-то в вышине. Здесь никто его не видел. В темноте он напоролся на валун и резко остановился. Камень был скользким от мха лишайника. Каладин ненадолго замер, прижав камню ладони, а потом со стоном повернулся и оперся о него спиной. Перед ним опустилась Сил, по-прежнему видимая, невзирая на тьму. Она села в воздухе и расправила платье на коленях. "Сила, я не могу их спасти", страдальчески прошептал Каладин. — "Ты уверен?" Я пытался много раз. и всех подвел. — Значит, и в этот раз подведешь? — Да. Она помолчала, потом проговорила: "Ну хорошо. Давай предположим, что ты прав. Так зачем же сражаться? Я сказал себе, что попытаюсь опять. Но все рухнуло прежде, чем я успел начать. Их не спасти". А борьба сама по себе ничего не значит. Нет. Если ты не можешь избежать смерти. Он потупился. В его голове эхом слова Сигзила. жизнь прежде смерти, сила прежде слабости, путь прежде цели. Колодин поднял голову и посмотрел на узкую полоску неба. Точно далёкая река из чистой синей воды. Жизнь прежде смерти. Что же значит этот девиз? Что люди должны стремиться жить, прежде чем стремиться умирать? Но ведь это само собой разумеется, или дело в чем то другом? В том, что жизнь происходит раньше смерти. И опять очевидный факт. Однако простые слова, как будто предназначались ему одному: "Смерть придет», — шептали они. "Смерть придет ко всем, но пред смертью придет жизнь. Дорожи ею. Смерть это цель, а путь жизнь". Вот что имеет значение. Прохладный ветерок пронёсся по каменному коридору и принёс с собой чистые свежие ароматы, сдув прочь вонь гниющих трупов. Всем было наплевать на мостовиков, наплевать на тех, кто был на самом дне, у кого были самые тёмные глаза. И всё-таки ветер как будто шептал ему снова и снова: жизнь прежде смерти. Жизнь прежде смерти. Живи прежде, чем умрёшь. Его нога ударилась о что-то. Он наклонился и подобрал это, маленький камушек. Каладин едва мог его разглядеть во тьме. Он понял, что с ним случилось. Понял эту меланхолию, это отчаяние. Эти чувства его частенько навещали в юности, как правило, во время недели плача, когда небо окутывали тучи. В те дни Тьен всячески его подбадривал, помогал справиться с тоской. У брата это всегда получалось. Потеряв Тьена, он с трудом справлялся с этими периодами печали. Колодин превратился в ничтожество, которое ни о чем не заботилось, чтобы не отчаиваться. По сравнению с болью бесчувственность казалась гораздо лучше. "Я их подведу», — подумал Каладин, зажмурившись. Зачем пытаться? Ну разве он не дурак, что продолжает упорствовать? Если бы ему хоть раз удалось победить, этого бы хватило. Поверив, что он может помочь хоть кому-то, поверив, что некоторые пути ведут не во тьму, а куда-то еще можно было бы надеяться. Ты обещал себе, что попытаешься вновь. Они еще не умерли. Они живы. Пока что. Была одна вещь, которую Каладин пока не попробовал. Он слишком боялся. Каждый раз, осмелившись устроить подобное, терял всё. Ничтожество, как будто стояло рядом с ним и обещало освобождение, апатию. Неужели Каладин в самом деле хотел снова стать таким? Это было не убежище, а тупик. Став ничтожеством, он ни от чего не защитил себя. Лишь погружался все глубже и глубже, пока не дошел до мысли о самоубийстве. Жизнь прежде смерти. Колодин выпрямился, открыл глаза, выбросил камешек, медленно пошел обратно к свету факелов. Мостовики отвлеклись от работы, глядя на него, столько вопрошающих взглядов. Кто-то смотрел сомнением, кто-то был мрачен, кто-то пытался подбодрить. камень, Дани, Хобер, Лейтен. Они в него поверили. Он пережил великую бурю. Одно чудо уже есть. Мы можем кое-что попробовать. произнес Колодин. Но скорее всего нас всех перебьет, наше же войско. Нам все равно не избежать смерти, заметил Карта. Ты сам так сказал. Несколько мостовиков закивали. Колодин глубоко вздохнул. Мы попытаемся сбежать. Но в военном охраняется, воскликнул Безухин Джакс. Мостовикам не разрешают выходить наружу без сопровождения. Они знают, что мы сбежим. Мы умрем!» — мрачно пробурчал Муаш. От нас до людей мили-мили. Мили. За пределами лагеря ничего нет, кроме больших и никаких убежищ от великой бури. Знаю, или так или стрелы Паршенди. Мостовики замолчали. Они будут посылать нас сюда каждый день грабить трупы, продолжил Каладин. Посылать без надзирателей, потому что сами боятся ущельных демонов. Моставикам обычно поручают работу только чтобы их чем-то занять и отвлечь от мысли о злом роке. Так что нам надо приносить наверх лишь маленькую толику трофеев. Думаешь, нам надо выбрать одну из этих расщелин и сбежать по ней? спросил Шрам. Уже были попытки сделать карту. Никто не добрался до другой стороны равнин. Всех убили ущельные демоны или волны во время великой бури. Каладин покачал головой. Мы поступим иначе. Он ногой подбросил то, что лежало на земле упавшее копье. Оно полетело к Моушу, и тот изумленный поймал оружие. Я могу обучить воспользоваться этими штуками, негромко проговорил Каладин. Мостовики умолкли, глядя на копье. Какой от них прок Спросил Камень, взяв копьё у Моужа и осмотрев. "Мы не можем сражаться с армией. Но если я вас обучу, мы сможем ночью напасть на сторожевой пост. У нас появится шанс бежать". Колодина кинул их взглядом, каждому посмотрел в глаза. Как только мы окажемся на свободе, за нами пошлют солдат. Саад не потерпит, чтобы каким-то мостовикам сошло с рук убийство его воинов. Можно лишь надеяться, что он недооценит нас и сначала пошлёт малочисленный отряд. И если мы их убьём, то, возможно, сумеем забраться достаточно далеко, чтобы сбежать. Это будет опасно. Саадес пойдёт на всё, чтобы вновь взять нас в плен. И, скорее всего, отправит целую роту вдогонку. догонку. Клянусь Бури, нам вряд ли уже удастся выбраться из лагеря. Но это уже что-то. Он замолчал, ожидая, а мостовики обменивались неуверенными взглядами. Я с тобой. Тефт выпрямился во весь рост. И я, Мо шагнул вперед. Он выглядел воодушевленным. Я тоже, подал голос Сигзил. Лучше плюнуть в их алетийские рожи и умереть на их мечах, чем остаться рабом!» Ха! воскликнул камень. А я приготовить вам много еды, чтобы вы быть сытыми, когда убивать. «А сражаться не будешь? изумленно спросил Дани. Я выше этого. заявил Камень, вздёрнув нос. "Ну тогда я с вами", сказал Даня. "Посчитай меня, капитан". Остальные присоединились один за другим, все до единого. И некоторые даже подняли копья срой земли. Они не вопили от восторга и не ревели, как другие отряды, которыми Колодину довелось командовать. Сама мысль о битве их пугала. И ведь они в большинстве своём были обычными рабами или простыми рабочими. Но они сделали выбор. Колодеян изложил свой план.